Как называется следующий инструмент? Он называется фагот, что в переводе с латыни значит «вязанка дров». А почему такое странное название «вязанка дров»? Потому что фаготист, когда заканчивает игру, разбирает инструмент на части и укладывает в футляр, словно вязанку дров. А теперь послушай, как звучит этот инструмент в оркестре. Мне сразу вспомнились сказки «Аладдин», Али Баба. Ты очень точно подметил характер музыки, чевостик. Это звучал музыкальный отрывок из произведения композитора римского Корсакова Шахиризада.